Глава двадцать «Он меня унизил». «Ну не переживай ты так. Ну что он мог такого сказать?» «Он сказал, что я годно только детей рожать». «Вот сволочь. И как только наглости хватило а <связь> Старший шериф растерянно хлопотал над льющей слезы небоходовой, впервые видя подчиненную в таком состоянии. Метнувшись к шкафу, вытащил оттуда рулон бумажных салфеток, протянул лики. Та тут же отмотала метра два и с комков в руках шумно высморкалась, затем утерла слезы, посмотрела красными глазами на шефа и зло буркнула. «Гад малолетний! Ненавижу!» «Да», — подумал Восточный Лесов, «не такая уж ты и опытная 25-летняя женщина, если слезы льешь после того, как тебя сопли восемнадцатилетка отфутболил». Вслух это старший шериф произносить не стал, чтобы не усугублять психологическое состояние девушки, только заметил, «Соберись. Ты же офицер. В конце концов, это оперработа. Здесь бывают и неудачи. В следующий раз подготовишься лучше, и он уже никуда не денется». «Никуда не денется, влюбится, не женится», — тихо пропела девушка, пытаясь улыбнуться сквозь вновь навернувшиеся на глаза слезы. «Ну вот», — заулыбался в ответ Климент Гаврилович, «вот это правильный настрой, только без женитьбы». Сделал строгое лицо. «Поняла у меня?» «Конечно, шеф». Тут же закивала головой Небоходова. «Никакой женитьбы, это просто песня такая. Вот только как мне его изучить? Как выяснить, за что его?» Она сжала ладошку в кулачок. «Взять!» Старший шериф постарался отогнать от себя пошлые инсинуации и проглотил вертящийся на языке короткий ответ. Задумался ненадолго. «Слушай», — внезапно посмотрел он на продолжавшую кукситься подчиненную. «я думаю, знаю, что нам может помочь». «Что, шеф?» — с надеждой взглянула на того лика. тебе надо попасть к нему домой посмотреть его в родной среде обитания когда он максимально расслаблен и открыт думаю тогда ты точно найдешь его слабое место но как это сделать это же аристократический род не прислугай же на нема... тут девушка на секунду замолкла что-то обдумывая а затем азартно прищелкнула пальцами ну конечно, Старший шериф незаметно кивнул, глядя на просохшие глаза Небоходовой, что вновь стала походить на лучшую сотрудницу управления, а вернувшая себя боевой настрой девушка, меж тем продолжила. «Как я сразу не подумала! Репетиторство!» Она торжествующе посмотрела на восточно «Климент Гаврилович, я же могу наставить ему двоек, а затем предложить репетиторство для их исправления. Во внеурочное время на дому!» «Рабочий вариант», — покивал тот, сложив руки на груди и оперевшись задницей о край стола. «Но ты уверена, что сможешь найти, за что ему эти двойки поставить?» «Да, конечно», — отмахнулась та. «Не может Джон знать все. В конце концов, я мудрая 25-летняя женщина, а он семнадцатилетний подросток». После этих слов у старшего шерифа опять внутри поселился червячок сомнения. Больно эта фраза напоминала то, что Небоходова говорила перед первой попыткой. Ты тщательный, тщательный подготовься! Крикнул он ей вслед, но та уже унеслась, забыв обо всем, оставляя Восточно-Лесово в кабинете одного. Тот посмотрел на рулон салфеток на столе и решил, пока убирать не буду. Все пропало, все пропало! В лучших традициях все пропальщиков горестно стонал бурят Серахерама в девичестве Степан, наматывая круги в нашем поместье в зале для тренировок. Двери были закрыты, и я, стоило моему сенсею Липовому войти, тут же принялся входить в медитативное состояние, то есть засыпать. Ибо вчера полночи возился в своей лаборатории, пытаясь получить высокотемпературный сверхпроводник, на формулу которого случайно наткнулся в одном из научных журналов. И три барии Купром О. Нужные оксиды я смог приобрести на различных складах через доставку почты и теперь пытался по технологии их сплавить в небольшой печи для керамики. Первую партию запорол, слишком мало вступило в реакцию кислорода, пришлось их снова дробить и готовить для запекания заново. В общем, причина для сеанса медитации у меня была веская. Но с самого начала с медитацией не заладилось, потому что серо Хирама принялся тут же рвать на себе волосы во всех местах и причитать, Хорошо еще, что кроме меня его никто не слышал. «Но что пропало?» — зевнув, спросил я, хмуро глядя на того с пола, где удобно устроился, положив под голову тренировочную лапу. «Ко мне приходили», — простонал тот. «И чего хотели?» — поинтересовался я, не видя пока особых причин для тревоги. «Это были аристократы, и они хотели, чтобы я учил их детей бесконтактному бою. Но и...» — мы же обговаривали этот вариант. Продолжая лежать, я завёл у Беладони под голову, чтобы было удобнее следить за метаниями сенсея. Шлёш их всех за дальние горы и зеленые помидоры, говоришь, что не берёшь больше одного ученика за раз, вернее, уже двух учеников. «Что?» — резко повернулся тот ко мне. «А я что, не говорил тебе?» Я прокрутил в голове события прошедших дней и понял, что действительно забыл Серхираму предупредить, что теперь он официально тренирует и мою невесту. В общем, если кратко, то у меня теперь невеста, и ты ее тренируешь тоже. Все пропало. Тут же запричитал тот снова, падая на колени и закрывая лицо ладонями. Да ничего не пропало. Я для удобства повернулся на бок. Мышь с невестой как бы две половинки одного целого. Но по всем этим понятиям о семье, ячейке общества и тому подобном. Вот и говори, что невесте можно, великий мастер Чхарек дозволяет. Но вот всем остальным, не не. «Дрейк», — тихо прошептал Степан, отнимая ладонь от лица, «если бы ты знал, какие деньги мне предлагали...» Я только вздохнул, затем наставительно произнес: «Дорогой мой, какие бани они ни были, эти деньги, ты их никогда не сможешь получить. Единственный вариант — взять авансом и свалить в голубую даль. Но тогда тебя будут искать, а жить всю жизнь в страхе, быть пойманным — такое себе удовольствие. Впрочем, если инсценировать твою смерть...» Тут я с некоторым интересом оглядел побледневшего бурята, то можно что-то выкружить. Правда, остается вопрос с легализацией на новом месте, если только ты не планируешь свалить в какое-нибудь племя Тумбо-Юмба, где из документов только татуировки на жопе. Нет, помотал тот головой, точно нет, никуда я сваливать не хочу. А придется, ответил я, но потом, лет через десять, когда завершится мое ученичество. Но там, скажем, что тебя призывает к себе великий учитель обратно в горы, и ты по-тихому переберёшься в места потише, где тебя никто не узнает. И зачем я во все это ввязался? Вопрос, как по мне, был риторический. При том, что ввязался Степан в это вполне самостоятельно, решив срубить бабла на очередном липовом боевом искусстве. Поэтому мне его было совершенно не жаль. Мне, в принципе, никого было не жаль. Меня еще в детстве научили, что жалеть нельзя. Ведь родился я, будущий чемпион, архимаг император, в самых помойных трущобах самого помойного города империи. В пять лет у меня уже было погоняло-крыса. Вполне подходящая, честно признаю, ибо крысил я все, до чего мог своими детскими ручонками дотянуться. А дотянуться я мог примерно до пояса взрослого мужчины. Да, хорошее было времечко. До сих пор с ностальгией вспоминаю каждый срезанный в толпе кошели, каждый спиже стащенный у стражников кинжал. Тогда ведь и корочка хлеба была за лакомство. Какой хамон, какая фуагра. Грызёшь заплесневелую корку своими молочными зубами и жмуришься от того, как это вкусно. А за сдобную булочку я и вовсе убить мог. Впрочем, там, где я тогда жил, мог, означало сначала делал. потому что там приходилось делать все, что можешь, только чтобы выжить. «Ну, хватит!» Я снова лег на спину, сложил руки на животе и прикрыл глаза. «Десять лет у нас есть, а там видно будет. Что раньше времени переживать? Ты помедитируй лучше, как я. Всяко будет полезней». Я услышал снова тяжелый вздох, а затем, чуть приоткрыв один глаз, увидел, что Серхирама, последовав моему примеру, прилёг у стены, прижав к себе и приобняв Макевару. Через минуту он уже дрых, чуть посвистывая во сне и забавно шевеля при этом губами. Видно, пересчитывал те горы денег, что ему предлагали аристократы. Все-таки жадный он, конечно, а жадность бывает толкать людей на глупые поступки. Ну да ладно, за этим я прослежу, чтоб жажда наживы в нем не перевесила чувство самосохранения. С этими мыслями я и заснул. Ты променял меня на нее? Я посмотрел на Веронику, что яростно тыкала пальцем в сторону Анюры, которая чуть сместилась мне за спину, не желая вступать в прямую конфронтацию с аристократкой. Почесал задумчиво затылок, затем ответил. «Нет». Мой ответ ввел её в некоторую растерянность, но, почти мгновенно собравшись, она снова, зло сощурившись, произнесла. «Хочешь сказать, она не твоя невеста?» «Моя», — кивнул я. «Ну, значит, ты променял меня на нее", припечатала гневно девушка. «Нет», — покачал я головой в ответ, — «ты же не была моей невестой, поэтому я тебя ни на кого не менял». «Ах, вот как ты заговорил», — взвелась Казимирова. «И это после того, сколько я для тебя сделала? То есть готова была сделать?» «Николя», — со скукой произнес я, покосившись на своего телохранителя. «Девушке надо остыть. Будь добр, прогуляйся с ней на улицу. Там как раз свежо и приятная прохлада. Не трогай меня, ты, пятикантроп!» тут же завопила Вероника, но Валуа подхватила ее, словно пушинку закидывая на плечо, и понес под аккомпанемент девичьих воплей в сторону лестницы. «А ничего, что она аристократка», — осторожно поинтересовалась Анюра, с опаской провожая брыкающуюся на плечо бодигарда шестиклассницу. «Нормально», — ответил я, — «мы же ее не унижаем, а вежливо выносим». «Слушай, Дрейк», — Светлова замялась, затем взглянула мне в глаза, «тут такое дело, мне пришлось сказать отцу о нас». «Ну, пришлось и пришлось», — пожал я плечами. «Если это не мешает нашим планам, то я не против». «Не мешает», — поспешно ответила та. «Он не требовал, чтобы я разорвала помолвку, но хочет с тобой познакомиться, чтобы удостовериться в твоих намерениях». «Надеюсь», — хмыкнул я, «мне не придется изображать великую любовь». «Точно нет», — покачала головой Анюра. «Он меня очень проницательный, сразу распознает фальш. «Ну, остальное неважно». легкомысленно произнес я и тут же придержал Светлову за руку. «Осторожней, не споткнись». Из кабинета напротив, прямо нам под ноги, выехало тело какого-то младшеклассника, проскользнув по и упершись головой в стену. еще чуть-чуть, буквально один шаг, и мы бы на него наступили, и чего доброго, подвернули бы ногу или даже ноги. «Господа», — возмутился я, увидев, как следом за ним из кабинета выскочило несколько его одноклассников — «Что за привычка все разбрасывать? Будьте аккуратнее». «Пардон, месье рассказов, сейчас уберем, произнес смутно знакомый Аристо на год моложе, которого я видел когда-то мельком на паре светских раутов. «В отличие от моей, его фамилии, я не знал, что означало лишь, что мы с ним ранее интересами не пересекались». Подхватив тело за ноги, они потащили его обратно. «Сбили с мысли, пожаловался Нюра, — провожая долгим взглядом остающиеся на линолеуме борозды от скрученных пальцев, которыми утаскиваемый пытался за что-нибудь зацепиться. «Ты сказала, что любовь играть не надо», — любезно подсказал я. «Точно», — кивнула она, возвращаясь к разговору. «Но линию поведения проработать нужно, если ты планируешь и дальше наше сотрудничество». Светлова испытуще взглянула мне в глаза, и я тут же подтвердил. «Все в силе, ты не думай». «Значит, тогда, — принялась загибать девушка пальцы, — ты не должен вести себя как идиот и инфантильный дебил, коими мой папа считает всех ариста, однако некоторая доля циничности приветствуется. Потом ты должен четко обозначить причины, почему выбрал именно меня, и вот тут как раз уверение про любовь с первого взгляда не прокатит, и надо, чтобы причины были реальными. Но над этим мы вместе подумаем. Ах да, и ты сможешь выпить бутылку водки? А это так необходимо? — уточнил я. «Пить не знаю, но отец обязательно спросит. В его окружении считается, что настоящий мужчина должен уметь выпить бутылку водки и при этом остаться в силах, вести связанный разговор и контролировать эмоции». «Ха, какой-то странный подход», — произнес я. «Всегда считал, что настоящий мужчина должен уметь убивать. Ну ладно, запомню». Анюра остановилась большими глазами, глядя на меня. «Что?» — переспросил я, не понимая ее удивления. «Убивать нехорошо», — тихо произнесла девушка. «И в мыслях не было», — ответил я ей. «Ох», — приложила она ладонь ко лбу. «Твои парадоксальные ответы кого угодно вгонят в ступор. Я даже уже немного жалею эту аристократку». «Это Вику, что ли? Не надо ее жалеть. Живёт получше многих, род богатый, наследство приличное, найдет себе какого-нибудь подкаблучника и будет рулить». «Ладно», — вздохнула Светлова. «В общем, ты меня понял». «Угу», — кивнул я, спросил. И когда все мероприятия планируется на днях, ответила та. Когда у папы настроение улучшится. Ну, значит, предупредишь. И мы пошли обратно в класс, где должен был начаться следующий урок.